Глава третья. Лешачонок. Главное для любого сокола не привязываться ни к кому. Ни к кому, кроме своего князя. Было несложно выполнять это правило, я и не знал, каково это. Служить человеку не за золото, не в оплату долга, а просто так, по велению сердца. Только других соколов, может, и считал за братьев и сестру, но никогда не спрашивал себя, насколько веренным. Да и братство это было скорее вынужденным, как связи с дальними родственниками, когда люди видятся лишь по поводу чьих-то свадеб или поминок. Наверное, правы были те девки, которые говорили, что вместо сердца у меня ледяной камень со дна Русальева озера. Я и не думал их переубеждать. Пусть пересказывают друг другу, байки прокречат, да не смеют предлагать ему свою преданную любовь. Но с тех пор, как захворал княжич, что-то во мне переменилось. Стало неспокойно, и теперь я даже не мог понять, от чего так отчаянно пытаюсь найти знахаря, по приказу ли княжескому или по собственной нужде. Княжич Ведогост всегда мне нравился. Мальчику едва стукнуло семь зим, но он не был докучливым, как другие дети, а рос рассудительным и серьезным, Сразу видно, будущий верховный князь. Даже Руда разрешал Ведогосту играть с собой и резвился, как щенок, когда мальчишка кидал ему палку. Мне бы не хотелось, чтобы Ведогоста забрала хворь. Я много спрашивал о знахаре, волхве-волхвов, И в окрестностях топоречка, и дальше во овражке, и в липоцвете. Никто давно его уже не видал. Князю не нужны были ни другие знахари, ни волхвы, ни ворожии, Только он, тот самый, который не имеет ни имени, ни дома, и найти которого сложнее, чем лисье духов в цвет в ночь на круговорот. Отыскать-то его непросто, но мне по плечу, как я думал. Когда князю нужно быстрее доставить весть или посылку, мы с Рудом мчимся напрямик, и нас не волнует, что впереди. Непролазное ли чаще, глубокое ли озеро или шустрые реки. Нас везде знают и даже помогут дети серебряной матери, нечастицы. Но сейчас наш путь пролегал по тракту, петлял между городов и селений, и общаться нужно было не с нечистецами, а с людьми, детищами золотого отца. По-моему, это куда хуже. Люди хитрые, может, даже хитрее нечистецей, и уж точно глупее. Там, где нечистец смолчит, усмехнется, растает меж зеленых ветвей, Человек схватится за топор и полезет в драку. Порой я сознательно пускал руда по глухим тропкам в обход деревень, чтобы не связываться с грубыми любопытными селянами, но в этот раз без людей мне не справиться. Расположение селений вдоль тракта я помнил наизусть, а простые путники и обычные гонцы могли определить их близость по запаху. Если свежий лесной дух становится остро приправлен дымом, значит недалеко очаги и горячая пища, Но в этот раз, подъезжая к Орчевушку, я почуял добрый дым домашних печей, томящих в каменных чревах супы и пироги, а горький смрад погребального костра. У Руда шерсть на загривке встала дыбом, пес тоже почуял смерть. Я похлопал Руда по боку, он сбавил скорость, позволяя мне спешиться. Маслянистый дым еще висел у еловых вершин, мягко окутав колючие ветви, но запах был выветрившимся полумертвым. Впереди я увидел невысокую ограду, за ней пасущихся черных коз. Чуть дальше из леса выступали потемневшие от времени избы, и выглядели они так, словно когда-то давно сами вышли из чащи на своих ногах, а потом осели на землю, вросли в траву и позабыли, что раньше умели ходить. «Спросим быстро о знахаре. Если никто не видел его, поскачем к смарагделю, шепнул я в мохнатое пёсье ухо. На встречу выскочила целая свора Олег. небольших охотничьих собак с туго закрученными в кольца хвостами. Они подняли звонкий брех, скакали вокруг руда, щелкая зубами и не решаясь подойти ближе. Мой статный мон в гордо прошагал мимо, не удостоив их даже взглядом. На шум, поднятый ольками, вышли местные, трое мужчин и несколько мальчишек, жадно глядящих на нас и перешёптывающихся. Самый старший из мужчин прикрикнул на собак, и те разбежались, опустив хвосты. «А князь нам подарков не прислал?» — выпалил шустрый, потлатый молец, Высокий бледный юноша, должно быть, брат, — отдёрнул наглеца. «У князя нет для вас поручений и новостей», — произнес я. «Только один вопрос, на который ответит ваш староста, если отведете меня к нему». Старший, прогнавший собак, приблизился ко мне и протянул руку. «Я староста, Теремир. Спрашивай прямо тут, сударь кричат, Видно, ты спешишь». Мне не понравился ни его тон, ни его слова. «Что, Теремир, даже не поднесешь соколу калача с пенным?» Или у вас всегда так встречают гостей? Мужчина с длинной каштановой бородой тронул Теремира за плечо, словно хотел что-то ему подсказать, но староста покачал головой и прямо взглянул на меня, непреклонно, уверенно. Я люблю такие взгляды, в которых сразу читаются и сила, и ум. Может, я лично чем-то насолил Теремиру, а может, у него другие причины не жаловать гостей. Не ходи лучше, кречет, поберегись. Только сегодня захоронили Хворова, разнесешь еще мор по округе. «Так что же, знахари не помогли вашему хворам? Теремир склонил голову. «Не все напасти лечат знахари. От того, что унесло Мерега, нет ни припарок, ни снадобий». Я ощутил холодок в груди. Неужели несчастного унесло то же, что мучит княжича Видагоста? И раз уж больной Мерег ушел, великого знахаря тут вряд ли видели. Я постарался сделать так, чтобы ни одна тревожная мысль не отразилась на моем лице и нарочито нагло ухмыльнулся. «Есть один знахарь, пастырь всех знахарей. Разве ты, Теремир, не мог пригласить его для своего мерига?» Спутники Теремира сурово переглянулись. Не будь я соколом, схватили бы за шиворот и отучили бы дерзить сельским старостам. Руда рыкнул, будто невзначай. Мальцы отскочили подальше, не сводя с нас любопытных взглядов, а Ольки снова залились звонким лаем. «Искать того знахаря все равно, что ловить ветер ситом», — холодно ответил староста. Ты не можешь не знать того, что он сам приходит туда, куда хочет, и нельзя его не позвать, не приманить. Что ж, очевидно, мой волх здесь не появлялся. Я и не надеялся так скоро его найти, но все равно ощутил разочарование. Руда дернул ушами, прислушиваясь, и до меня тоже донёсся какой-то звук. Мальцы тут же насторожились, забыв про нас с псом, и бросились обратно в деревню на шум. Крепкий длинноволосый юноша подбежал к Теремиру и зашептал что-то старости на ухо. подозрительно поглядывая в мою сторону. теремер кивнул, отослал юношу и махнул меня рукой. «Коли не боишься хворей, проходи!» — кричит. «Наш кабак напоит тебя, а в мыль не отдохнешь. Меня зовут Дела». Я качнул головой. «Не боюсь, если твои люди окурили улицы и дома». Теремир обернулся через плечо, взглянув на меня с неприязнью. Минуло десять зим с тех пор, как моровое поветрие выпустило княжество из своих когтей. С тех пор в городах и селах осталась привычка окуривать дома можжевельником и пахучими маслами после каждой смерти. Во время моря это едва ли помогало. Но все же знахари убедили люд, что смолистые запахи укрепляют тело и дух и прогоняют первые слабые признаки болезни. Своим дерзким словом я мог оскорбить Теремира, но мне не было дела до обид сельского старосты. Хуже ко мне относиться не станут. Знают, что я сижу за одним столом с князем Страстогором в Тереме, а ссориться с верховным князем нигде не решаться. Внезапно я услышал, как кто-то истошно вопит, пронзительно срывая голос. Так не кричат по пустякам, это был полное отчаяние, вопль попавшего в беду. Мне стало любопытно. «Поймай нам что-нибудь на ужин», — попросил Яруда. «Охотьте, я скоро позову, не будем тут задерживаться, поедим в пути». Пес лизнул меня в руку и с готовностью помчался в лес, а я отправился туда, откуда доносился крик. Вопль повторился, и я расслышал грубые голоса и недобрый смех. «Что там происходит?» — спросил я паренька, спешащего туда же, к центру селения. «Поймали вора!» — возбужденно ответил парнишка. Его глаза блестели в предчувствии развлечения. Я поморщился. С ворами в деревнях никогда не церемонились. Если видишь в деревне или на тракте хромого, припадающего на левую ногу, скорее всего, перед тобой однажды пойманный вор. Тем, кто попался на воровстве, отрубали большой палец на левой ноге. Отучали присваивать чужое и ставили метку. Расхромает, значит промышлял недобрым, будь с ним осторожнее. Конечно, многие со временем учились ходить, как прежде, но иным не везло, и рана загнивала. Тогда приходилось отнимать стопу выше, а то и по колено. Кому как отмерит владычица Яви. Я увидел отблески высокого костра и людей, собравшихся вокруг. Это показалось странным. Погребальные костры не жгли на деревенских площадях. Растолкав толпу, я протиснулся в первый ряд. В лицо дохнуло жаром пламени. Сельские мужчины подкидывали дров, от чего целые стаи алых искр взлетали к самому небу. Вы собираетесь сжечь вора? недоуменно спросил я у старухи, жадно взирающей на неистовствующий огонь. Она посмотрела на меня, как на несмышленного юнца. То не просто вор, ответила старуха, то меченый. Что с того? По дорогам княжеств бродит много меченых, выживших после страшного мора. Болезнь оставила следы на их телах, уродство. Их гнали только поначалу, когда думали, что они могут принести новый мор. Постепенно к меченым привыкли, но все же не допускали до привычных занятий и не любили, чтобы они селились в деревнях. Сжигать несчастного заживо за то, что он выглядит не так, как другие, дикарская затея. Я выпрямился во весь рост и сложил руки на груди, зная, что выгляжу довольно устрашающе. Это не мое дело, но от чего-то захотелось вмешаться. Было ли это решение происками господина дорог, которому понадобилось попутать нить моего пути, не знаю. Но все сложилось именно так, как сложилось. Двое селян выволокли к костру грязного тощего юнца, который извивался и визжал так, что закладывало уши. Мальчишка был совсем мелкий и костлявый, непонятно, откуда у него взялось столько сил. Мужчины с трудом удерживали его, пока к ним шел третий, неся на плече топор. «Так ему! Трёх кур у меня стащил! И яиц без счету, пробормотала старуха. Мужчина занес топор и с размаху опустил на ступню вора. Мальчишка завопел так, что даже у меня волосы встали дыбом. В толпе я заметил старосту Теремира, который равнодушно взирал на расправу. Захлебывающегося криком воришку поволокли прямо в костер, и этого я уже стерпеть не мог. «Именем князя Страстогора остановите это безумие!» Рявкнул я и бросился к селянам, которые уже были готовы толкнуть мальчишку в пламя. Малец теперь сопротивлялся вяло и только хрипел. Земля под ним почернела от крови. Я знал, что такое боль, и представлял, насколько он обессилел после знакомства с топором, особенно если раньше не сталкивался ни с чем серьезнее тумаков и крапивных стеблей. Селяне замерли. Мальцу повезло, что я оказался соколом Страстогора, князя, которому принадлежали эти земли. Имя князя подействовало на них, как бочка ледяной воды после беспутной пьянки. Я оттолкнул мужика с топором, схватил мальчишку за шиворот и отбросил от костра. Его драная одежда начала дымиться, а на грязной коже вспухли ожоги. Вблизи я смог разглядеть, что под слоем грязи его кожа отдает зеленым. Неужели лишачонок? Но чей? Смарагделя или гранодуба? И как в таком случае он умудрился попасться людям? По указу князя никто не властен решать судьбу вора. «Вы уже наказали его, так зачем же отнимать жизнь?» Мужики хмуро переглянулись, но не решались спорить с соколом. «Он грабил нас», — буркнул тот, что держал топор. На лезвии блестела сгущающаяся кровь. «Что с того?» — рыкнул я. «Ты отнял у него палец, он будет хромать всю жизнь. Этого мало?» Другой встрял. «Он же меченый! Ты часто видел зеленых людей?» Я видел не только зеленых людей. Я видел такой, что ни один из этих селян даже представить себе не мог. Я встал так, чтобы они не смогли добраться до мальчишки, сжавшегося на земле жалким дрожащим кулем. «Меченые не опасны, он не от хорошей жизни воровал». «Так шел бы к там? «Может, он и шел, да только теперь дойти ему будет трудновато». Младший из мужчин склонил голову, раскаивался. «Мы слышали, море возвращается», — тихо произнес он. «У нас уже помер один, больше смертей не надо». Я поискал глазами Теремера, надеясь, что хоть он образумит своих дикарей, но староста исчез. Во мне вскипел настоящий гнев. Я тоже слышал на своем веку немало небылиц, но не бросаюсь убивать безвинных. Навречете на себя беды, владычица Яви не любит, когда пути обрываются не ее руками. Забирая его, сокол, коли так печешься о воре!» — буркнул бородач, в сердцах воткнул топор в землю и отошел. Толпа постепенно стала расходиться, разочарованно перешептываясь. Селяне надеялись развлечься, глядя на сожжение мальчишки, а я сорвал все зрелище. Я хмуро поволчью уставился на собравшихся селян, провожая каждого взглядом. Они немного потоптались, и скоро мы с мальцом остались одни. Опустившись на землю рядом с мальчишкой, похлопал его по плечу. Паренек дернулся, зашипел и обернулся на меня, клацнув зубами в опасной близости от моей ладони. Глаза его покраснели и блестели от слез. «Не скалься», — пригрозил я. «Я тебя от смерти спас. Должен мне будешь. А укусишь, уйду и не вернусь». Костер еще горел, такой же злой и жаркий, разливая по земле алый и золотой свет. Я посмотрел на искалеченную ногу мальчишки и содрогнулся. То ли топор соскочил, то ли мужик не отличался меткостью, только вместо одного большого пальца мальцу отсекли два пальца и часть стопы. Такую хромоту уже не скроешь, как не старайся. А ведь может начаться нагноение, и тогда придется отнять стопу по самую щиколотку, а то и выше. Земля промокла от крови, которая никак не хотела униматься. Красная, значит, не лишачонок, а человек простой. У лесовых кровь зеленая. Я немного огорчился. Будь малец лишачонком Смарагделя, я бы привел его к отцу, а в обмен попросил бы не забирать брата летавы. Но ну, значит, не судьба помочь красивой девчонке. Мальчишка притих, только всхлипывал и дрожал, сжавшись в комок. Сам он не встанет, это очевидно, и бросать его тут нельзя. Кто знает, не вернутся ли селяне, чтобы закончить начатое, едва я покину деревушку. Или чего доброго, истечет кровью на моих глазах. Себе бы я этого не простил. Ногой я выбил из костра небольшое бревно, потушил его, стянул свою рубашку и, обернув ею руку, схватил тлеющую головешку. Поднёс к ране мальчишке, чтобы прижечь, и он снова завизжал, задергался, попытался отползти, но я надавил ему на грудь свободной рукой, удерживая на месте, а второй продолжал прижигать скверную рану. Запахло палёным мясом. Только убедившись, что кровь остановилась, а края раны подсохли, я перестал вжимать мальца в землю. Он обмяк, закрыл глаза, а я спешно вытащил из поясного мешка пузырек с маковым настоем и, вынув зубами пробку, влил все до капли мальчишки в рот. Выпрямившись, я отряхнул руки и развернул рубашку. Она была безнадежно вымазана сажей и прожжена насквозь в нескольких местах, но я все равно надел. Сунул два пальца в рот и свистнул один раз долго и два раза коротко, подзывая оруда. Местные, проходящие мимо, посматривали в нашу сторону с презрением и злобой. Я не отвечал на их взгляды, чтобы не злить еще сильнее. На запах крови сбежались Ольки и кружили чуть в стороне, страшась подойти к чужакам ближе. Мой пес скоро прибежал, перемахнул через ограду, отделяющую деревню от леса, и ткнулся мне в лицо большим мокрым носом. Он держал в пасте зайца, шерсть на морде промокла от заячьей крови. «Ай, умница, Руда!» — похвалил я друга и потрепал по холке. Осторожно взял добычу из пасти и подвесил себе на пояс. Приготовлю позже. Руда обнюхал неподвижно лежащего на земле мальчишку и лизнул его в грязную щеку с дорожками слез. «Что, Руда?» Подвезешь еще одного седака? «Да не переживай, он тощий совсем. Заяц твой то больше весит». Руда махнул хвостом, радуясь звуку моего голоса, и я истолковал, что пес не будет против лишнего наездника. Я подхватил мальчишку. Он и правда оказался почти невесомым, будто даже кости были птичьими полами внутри. Я запрыгнул на спину Монфа, устроил перед собой бесчувственного мальца и легонько надавил пятками на бока Руда. Пёс легко сорвался с места, уносясь из деревни прямо в Великолесье. Если двигаться прямо по тракту, потратишь много дней впустую, огибая русалье озеро, а в конце пути попадешь в Черень, столицу Чудминского княжества. Меня это не устраивало. Я направил руда напрямик через чащу в суровое великолесье, пролегающее через территории сразу трех княжеств и делимое четырьмя великолесскими лесовыми, князьями всех лесовых. Так я хотел сократить путь. быстро добраться до других поселений, а между делом проведать старого друга. Мальчишка всхлипывал, не приходя в себя, и изредка принимался что-то бормотать. Руда несся сквозь лес резво, радостно, под толстой шкурой перекатывались сильные мышцы. Я знал, как он любит свободные поля и дремучие рощи, какой радостью полнится пёсье сердце, когда лапы топчут не твердую землю и не городские улицы, а утопают в мягком мху и сочной траве, когда ароматный пряный ветер треплет шерсть, А нос щекочет запахи, тающиеся в кустах и норах дичи. Стоял мой любимый час, когда день уже прошел, а настоящий густой вечер еще не наступил, и кругом только серо сиреневое безмолвие, прохладное и таинственное, подернутое зеленым туманом лесного дыхания. Лесовой заберет, жалобно прохрипел молец, не открывая глаз. Заберет, подтвердил я, если захочет. Не в моих правилах утешать людей и внушать им то, чему не суждено сбыться. Ни для кого в княжествах не секрет, свернул с тракта Будь готов к неприятностям. Особенно если никогда раньше не был в Великолесье и не носил дары лесным хозяевам. А я как раз хотел предложить мальца лесовому. Идет уже, вижу, за мной идет. Да что ты видеть можешь с закрытыми-то глазами, хмыкнул я, понимая, что мальчишка, скорее всего, даже не услышит меня в своем состоянии. Он бредил не более того. Но я на всякий случай стал внимательнее смотреть по сторонам. Руда бежал ровно и уверенно. Не было похоже, что нас встречают лишь лишачата, потому что их мой пес всегда узнавал и немного нервничал. А если бы увидел смарагделя, то бросился бы ему навстречу, визжа и виляя хвостом. Скоро глухая чаще перед нами расступилась, и я приказал Руде остановиться посреди просторной лесной поляны. Изумрудный мох ковром устилал землю и укрывал стволы давно упавших деревьев. По краям поляны прятались земляничные кустики. В начале лета здесь стоял головокружительный аромат сочных ягод, напоенных силой золотого отца, а сейчас, на пороге осени, воздух был сырым и пах грибами. Посреди поляны темнело старая кострища, обложенная обугленными камнями. Я усмехнулся, ощутив прилив гордости. Об этом месте не знал никто, кроме нас, со смарагделем и его лишачат. Даже остальные пятеро соколов не подозревали о том, что Великолесского лесового можно позвать, разведя костер на поляне, спрятанной глубоко в лесу. Я снял мальчишку со спины Руда и уложил на мох. Он потихоньку начал приходить в себя и тонко хныкал, как обиженная девица. «Так ноешь, будто тебе руку по плечу отсекли. Успокойся, жить будешь!» Малец застонал. Я и так истратил на него целый пузырек макового настоя, На этом мой запас мягкосердечия иссяк. Утешать его не собирался, и убеждать, что отныне его жизнь сложится самым расчудесным образом тоже. Я набрал хвороста, развел костер, соорудил из двух рогатин подпорку для вертела, заострил крепкую палку, освежевал тушку зайца пойманного руда и пристроил ее на опалке вертеля. Пес тут же устроился у огня, не сводя голодного взгляда с зайца. Из уголка его рта свесилась нить вязкой слюны. Мальчишка, наконец, разлепил веки и уставился на меня. Я только сейчас заметил, что глаза у него жёлтые, звериные. Судя по ввалившимся щекам, он давно не ел досыта и теперь с завистью смотрел на зайца, не прекращая тихонько скулить от боли. Но значит, не так уж и болит, распроголодался. «Как звать тебе?» — спросил я, медленно поворачивая вертел. Лишь очата услышат запах дыма, прибегут посмотреть, кто хозяйничает в отцовском лесу, а узнав меня, тут же понесутся за смарагделем. а если повезет, то он сам учует и выйдет ко мне». «Огорёк», — сорванным голосом ответил малец. «Огорь, разновидность утки». «Птичьи имена у нас обоих», — хмыкнул я, — «кречет». «Не показалось, значит, сокол», — Прохрипел он и бессильно опустил голову на мох. «Но что с ним делать? Видно, не попадался раньше, не приучен к боли. К тому же сильно вымотался». Раньше, наверное, у него получалось сбегать прежде, чем попадется. Вон какой худой и юркий. Что ж, жизнь каждому преподносит жестокий урок. Кому-то раньше, кому-то позже. Огорёк сегодня получил свой, а может потом получит еще, если плохо усвоит сегодняшний. Я смотрел, как сок стекает по золотящейся заячьей тушке и думал о том, что, спася мальчишку, я впервые совершил что-то... доброе. еще и не по приказу, оповинуясь внезапному порыву собственной души. Это было до крайности странное чувство.